по приказу его святейшества Дядя Симона уже не первый год закидывает Рафаэля письмами, напоминая о том, что ему давно пора жениться, ведь ему скоро стукнет 35 лет. Эдок, пожалуй, дяде Симоне и не дожить до того дня, когда он сможет увидеть внуков своего любимого, единственного племянника, сына своей единственной сестры Маджи. И кардинал Бибиена, хитрый, умный и расчётливый, мечтает породниться с папским любимцем, казавшимся всесильным в Ватикане. Он сватал Рафаэлю свою племянницу, но девушка была болезненная и часто хворала. Какая тут свадьба, надо подождать. Мягкий по натуре художник не отклонял предложений кардинала Но Бибиена видел, что он не слишком-то интересуется невестой. Кардинал злился, но в разговорах с Рафаэлем всегда был приветлив и старался придать своему лицу с хищным ястребиным профилем любезное выражение. Однако папский художник был слишком хорошим психологом, чтобы не уловить злого огонька в глазах заглянувшего к нему на минутку кардинала. Кардинал заходил к нему часто и под всякими предлогами. Вот и в этот день, чудесный весенний день, он забрёл мимоходом к дорогому своему Рафаэлло. Рафаэлло просто без прибавления маэстро. Ведь он для старика бибиенны ещё мальчик. Кардинала интересуют не только замыслы своего великого Рафаэлло, но и другое. Как здоровье нашего дорогого маэстро Рабио? Маэстро Рабио это больной, престарелый учёный, Рабио Кальво, которого взял к себе Рафаэль, узнав, что он одинок и заброшен. Слуга художника Бовера, обучавшийся в мастерской Рафаэля искусству гравирования, ухаживает за Кальво как за родным. Он глубоко предан Рафаэлю, и все интересы маэстро становятся его интересами. Наш учёный сегодня радостно встретил солнце. Весной он оживает. Со стариками так всегда. Не замечая солнца в юности, они ловят каждый его луч, предчувствуя, что скоро он будет последним. Бибиена заметил рассеянность в тоне голоса Рафаэля. И по всему было видно, что он будет рад, когда останется один. Кардинал поднялся. Я не расспросил вас ещё, дорогой друг, о предполагаемых работах для его святейшества. Может быть, ковры, а может быть и что другое, неожиданное, что созревает в голове гения. Ах, вот я вижу набросок. Изумительное лицо. Я узнаю прекрасную домну под покрывалом удачно, очень удачно. Вам заказан её портрет. Рафаэль сделал над собою усилия, чтобы не показать волнение. Хитрый кардинал, как ищейка, шарит глазами по его столу. Скоро ли он уйдёт? И как бы догадавшись о его мыслях, Бибиена говорит со смешкой: ухожу, чтобы дать маэстро Рафаэлю время подумать о работах для его святейшества. Ухожу к моей бедной прихворнувшей племяннице, которая так любит ваши картины и ваше общество. Рафаэль действительно писал портрет прекраснейшей из прекрасных женщин Италии. Портрет назван Донна Велата. что означает женщина в покрывале, как она изображена на портрете. Его привлекало к ней не одна только её величевая красота. Привлекал этот взгляд прекрасных широко расставленных глаз, полных мысли. В их взгляде вся её большая, глубокая душа. Такой могла быть Сафо, которую он изобразил на фреске в Ватикане. Недаром эту женщину, предпочтённую им Рафаэлем перед всеми девушками и женщинами Рима, отличал и такой человек, как его друг Больдосары Костельоны. Она встречалась со знаменитой учёной женщиной того времени, поэтессой Виторией Колонна, ставшей позже другом Микеланджело. С ней был в большой дружбе Костельоны, А это одно показывало незаурядный уровень её мышления. Но замкнутый Микеланджело не появлялся в палаццо этой женщины, имя которой не сохранило нам история. Рафаэль находил в палаццо Донны Велати не только отдых, но и сокровищницу, из которой он черпал силы и пищу для своего ума, для своего творчества. И так ней он хотел отбросить всю мишуру, которая налипала на него вместе с растущей славой. Ведь каждый его выход во дворец, помимо воли, превращался в какое-то торжество, становился церемонией. За ним тянулась толпа художников, стремившихся как-нибудь не взначай попасться на глаза папе. И в этой церемонии порою участвовали достаточно известные мастера. А за ними увязывались ученики, гравёры, слуги, послы, видевшие это шествие в первый раз, считали, что перед ними владетельный князь, окружённый придворными. Но к своей Донне Вилате он пойдёт один. Там в тихом уголке сада, в беседке, обвитой глициниями, под аккомпанемент фонтана, у ног прекраснейшей из прекрасных, какой он считает хозяйку палаццо, он будет слушать последнюю часть «Корте Джано» своего друга Бальдасары Кастильоне. Он уже знает предыдущие. Это наставление придворного, как считают многие, стараясь запомнить правила, чтобы быть приятными в высшем свете. Но совсем не эти цели преследуют Кастильоне. Он указывает, Чем должен быть настоящий образованный человек? Как должен он воспитывать себя сам? Каким должен быть в обществе и на войне? Теперь он начал знакомить своих друзей с картинами идеальной чистой любви. В памяти Рафаэля встали и рассказы Костельоны о привидениях, являвшихся, чтобы наказать преступников за злодеяния. В те времена вера в привидения, как в справедливое возмездие судьбы, ещё крепко жила в обществе. В прошлый раз после прочтения у Донна Вилати рассказа о привидениях, будто бы посещавших старый дворец злодея Бернабо Висконти в Милане, Рафаэль в свою очередь рассказал пируджийское предание о наказании смотрителя благотворительных заведений. Для увеличения своих доходов он морил голодом порученных ему обитателей богодельни, и тогда добродетельные привидения решили его проучить. Они явились к нему в виде нищих огромной вереницей и стали танцевать вокруг вора с зажженными свечами. Среди этой пляски смерти внезапно появился покровитель дома для бедных, святой ало с грозной речью, от чего эконом упал замертво. Рафаэль старался подражать загробному голосу привидения, и это было настолько смешно при его наружности, что слушатели разразились громким хохотом. Каким серебром сыпался смех хозяйки дома. Какая красота была в её голосе. Когда в тихие вечерние часы она пела, играя на арфе, а Костельоно после рассказа Рафаэля прочёл ещё свои стихи, и благозвучные строки о появлении под стенами осуждённой Мирандолы, тени убитого героя Пико потрясли и Рафаэля, и прекрасную хозяйку. Что-то сегодня прочтёт Костельоно? Рафаэлю не пришлось в этот день побывать в Заветном палаццо, где жила его душа. Явился посланный от папы, требуя его немедленно в Ватикан. И пока он выслушивал приказание льва десятого, примыкавшие покои дворца наполнились шумом и говором. Откуда-то появились его неотвязные спутники, обычная огромная свита, частью любопытствующих Частью жаждущих пробиться за ним в обиталище полубога Рима и поймать там как-нибудь за хвостек счастливую судьбу. И вот снова Рафаэль Санти, придворный живописец, шествует как князь, окружённый толпой приспешников. То, что ему пришлось услышать из уст его святейшества, поразило его как громом. Ему поручается заведовать раскопками развалин древнего Рима. Назначение было не только почётным, но и захватывающим по своему интересу, по величию плана. Сколько нового, важного могли таить эти неведомые памятники великого прошлого. Но когда он успеет сделать всё то, что требует от него леф-десятый, Как сочетать все, что он должен делать по капризу Папы для его увеселения, с фресками, картинами, постройкой собора Святого Петра и теперь с этой новой задачей? В Риме с давних пор не щадили античных построек. Жители пользовались развалинами как материалом для возведения новых зданий, безжалостно истребляя ценные памятники глубокой древности. губя надписи, статуи и остатки древней архитектуры. Рафаэль давно возмущался этим варварством, и если бы не его положение во дворце, папское предложение было бы для него радостью. Но ведь, оберегая развалины, Лев X руководствовался главным образом практическими целями. Сохраняя дорогой материал древних сооружений от расхищения, Он вовсе не собирался сохранить его. Наоборот, он видел в нём прежде всего дорогой материал для сооружения храма Святого Петра. А пока отдал строжайший приказ, чтобы никто из посторонних не смел прикасаться ни к одному куску мрамора, отрытого в Риме. Как-то раз удалось очистить залы одного отлично сохранившегося древнего здания от заполнявшего их мусора, и глазам Рафаэля представилась изумительная картина. Стены и своды были расписаны прекрасными фресками и разукрашены рельефными изображениями. Краски поражали своей свежестью, точно время не коснулось их. Разнообразие декоративных мотивов было изумительно. Открытие это оказалось для Рафаэля, кстати, по приказанию папы, он как раз в это время расписывал галерею в Ватикане. Он решил позаимствовать из древней декоративной живописи и скульптуры всё лучшее, переработал собранный материал и создал нечто новое, своеобразное и прекрасное.